Но с чего начать? На минуту она задумывается, сама не знаю. Она седая и, пожалуй, даже красивая, полная с мягкими плавными движениями. Лицо у нее очень усталое. Она пережила такое, чему никто бы не поверил. Она и сама бы не поверила, если бы не знала, что это было. Она ни от кого ничего не требует. Ей хочется только, чтобы люди были к ней чуть добрее, ведь она сама прошла через многое, и дети у нее погибли в лагерях. Правда, известия об их смерти она не получила, но уже давным-давно она ничего о них не знает. Сын до сих пор не вернулся домой, но друзья его, все, кто возвратился, говорят, что ничего о нем не слыхали. А дочь об этом говорить еще тяжелее. Так тяжело, что большие серые кроткие глаза тотчас же заволакиваются слезами. Слезы появляются сами собой, непрошенные, и незаметно исчезают, так и не скатившись по щеке. А муж она тоже ничего не знает. Последний раз люди видели его в лагере в Прушкове, но он человек немолодой, свое прожил, Немолодой, хоть и моложе ее на три года. Она осталась совсем одна, и люди должны бы понимать это. Старики, которые знали ее в прежние годы, относятся к ней душевно, а молодые молодым она только помеха. С чего начать, повторяет она. И глаза у нее сами закрываются от усталости. В Равенсбрюке они нас, конечно, мучили, глумились как могли и уколами донимали, и опыты разные делали, вскрывали раны, и все их доктора интеллигентные люди, но только пробыли мы там недолго, всего три недели. Оттуда нас перевели в другой лагерь, на военный завод. и дочку тоже, а как же? Мы везде были вместе с той самой минуты, как нас арестовали. Только когда мы возвращались домой, ее задержали. Ее и еще несколько девчат, всего человек десять. Она говорит приглушенным голосом, и слова сами слетают с её губ, частые и грустные. Всё время вспоминает о дочери. Дочь была доброй, была красивой, была способной, учила детей, состояла в организации и сын тоже. Вечно они за него беспокоились. Он часто возвращался домой ночью, намного позже комендантского часа. Бросят в стекло горст песку, они испустят вниз веревку, а он по ней лезет в окно, чтобы дворник ни о чем не догадался. Она всегда боялась, что в конце концов Кто-нибудь его выследит, и все откроется. Его тоже взяли, но не вместе с ними, а во время восстания. Последнюю открытку он прислал родным в декабре. Он знал, что мать и сестра уже давно в Германии. До того, как нас отправили в лагерь, два месяца мы были в Павяке. Что там творили с людьми, как измывались? Уколы делали, кровь выкачивали для своих солдат, и только потом вешали или вели на расстрел. Сначала возьмут от человека все, что могут, а потом убьют. Чувствуется, что она многого не договаривает. У нас на кухне были мужчины, они тоже нам кое-что рассказывали. и о крысах тоже Заключенные сами должны были выносить трупы из морга. Руки и ноги у них были связаны, и все внутренности выедены начисто. У некоторых еще билось сердце. Она снова подумала о чем то о чем не могла говорить, и только едва заметная морщинка появилась на ее гладком лбу от этого взгляда в прошлое. Мучить меня не мучили, но били сильно, сказала она наконец. И снова посыпались частые, тихие, короткие слова. Боже, как меня били. Всё хотели узнать, кто и зачем к нам приходил в тот день, когда у нас собрался народ и дочка на пианино играла. Не поверили, что это урок танцев. Били резиновой дубинкой, Я заслонила лицо руками, и мне дубинкой отбили все пальцы. Вот и сейчас видно. Когда я что-нибудь делаю, мне всегда больно. Она показывает свои небольшие, опухшие изуродованные руки. Очень я боялась, что не выдержу, скажу что-нибудь. Когда уж очень было больно, когда в глазах темнело, но выдержала. Решила, что буду молчать и молчала. держалась до конца. Она вздохнула с облегчением и доверительно продолжала. А сын ребят дома обучал. Только вместо винтовок у них были палки. Женщина встряхнула головой, провела своими изуродованными руками по лицу и заговорила снова. А теперь я расскажу вам, как мы работали на военном заводе. По 12 часов не отходили от станка. Перерыва на обед не полагалось. Ночевали мы в лагере. Этот новый лагерь назывался, кажется, Бунцык. Оттуда до завода несколько верст. Будили нас в три часа ночи. Света никакого не было, и мы в темноте застилали нары, пили кофе без сахара и каждый ел свою пайку. С четырех до 6:30 На дворе была поверка. Холодно, дождь, снег, все равно. Потом полчаса ходьбы до завода, чтобы успеть к шести. Обед нам давали на заводе. Баланду из сушеных листьев или еще из чего-то, не знаю толком из чего, из сушеной брюквы, что ли. Утром и вечером кофе без сахара и 100 грамм хлеба на день. Сначала давали по 150 грамм. а потом уже только по 100. Вот такой кусочек. Как мы мучились, как голодали. Изготовляли мы снаряды для пушек, для зениток и еще авиабомбы. Работа тяжёлая, все время в чеду, в огне, а тех, кто не выполнял нормы, наказывали. Как? Знаете, в стороне от лагеря были карцеры, холодные, сырые, вроде подвалов. того, кто плохо заправит нары или плохо вымоет кружку из-под кофе, воды ведь не было и света тоже, тут же отправляли в карцер. Или держали на дворе часов 12 подряд снег, ли, дождь, все едино. Гестаповцы следили за нами, ходили мимо, глядели, как мы мерзнем, и смеялись. Мы прижимались друг к другу, чтобы согреться, но за это били и отправляли в карцер. платьица на нас были летние, чужие, не наши, наши отобрали, были и арестантские, в полоску и обычные, рука до да локтя, ноги голые, и на спине наискосок нашит крест.